Глава 9. Убийство. Магия. Ректор. «Добрый вечер», — сказала я, и это приветствие показалось мне самым неуместным в данный момент. Из присутствующих я знала двоих, не считая Александра, Вацлава и Мартина. Ещё парочка оставалась для меня незнакомцами с любопытными взглядами. Это заведение работало по типу приватных комнат. В помещении, в которое меня привели, стоял округлый диван, и такой же формы стол, под ногами стелился ковер, стены имели благородный бежево-золотистый цвет. Все здесь должно было придавать обстановке большего уюта, но покой казался обманчивым, что лишь подтверждало наличие щеколды на внутренней стороне двери. Я заметила ее, когда уже вошла внутрь и обернулась, услышав шум из коридора. Официантка открыла соседнюю дверь, выпустив наружу звуки бурного веселья. Вот так я очутилась в чисто мужской компании. Но я была все еще шокирована произошедшим, и организм, уже получивший дозу страха, реагировал запоздало, не сразу обращая внимание на напрягающие детали. Огневик прошел вглубь. «Садись», – кивнул он мне на диван. Я подчинилась. Мне требовалось успокоиться, отдохнуть и немного подумать. Ноги гудели от напряжения и усталости. «Так вот почему ты сбежал?» – спросил незнакомец. Оба парня выглядели как студенты. Один тёмно-русый, а второй с ярко-красными волосами. Скорее всего, он их покрасил. С надобьем каким-нибудь. Пронеслась мысль в моей голове. «Сбежал?» — ухватилась я за слово. Огневик сел рядом на край дивана. И я оказалась между ним и Вацлавом. Тяжёлый взгляд Александра коснулся парня напротив. Губы напряглись и плотно сомкнулись. Он явно был недоволен. «Да». Не обращая внимания на Розенталя, продолжил Мак. «На внешней стороне его ладони я заметила что-то вроде цветной татуировки. Зелёные линии сплетались между собой, образуя узор, уходящий на прикрытое рукавом запястье. Молча поднялся и выскочил из комнаты. Вилоу! хватит!» – произнёс огневик. Он провёл ладонью по волосам и, вытянув руку, коснулся прозрачного камня, вмонтированного прямо в столешницу. «Давайте ещё что-нибудь закажем!» «Как тебя зовут?» – спросил второй незнакомец, бросив короткий взгляд на Александра. Голос его звучал мягко и спокойно. «Ева, обычно я не так покладиста, но сейчас еще не пришла в себя. Я Доминик», – представился парень и указал на друга. «А это, как ты уже слышала, Виллоу». «Приятно познакомиться», – кивнула я в ответ. «Лучше не запоминай их имена, вряд ли они тебе пригодятся», – негромко посоветовал Вацлав. «И откуда столько враждебности?» Доминик посмотрел на мага земли. Я напряглась. Ещё чужой ссоры не хватало. «Боишься, что уведу вашу принцессу? В каком смысле уведу? Я не скот, чтобы меня уводить», – ощетинилась я. В этот момент дверь отворилась, впуская официантку, и разговор прервался. Присутствующие делали заказы, а я молчала. Взглянув в меню, решила поголодать. Цены для моей стипендии являлись высокими. Сейчас лишь середина месяца, а мне ещё предстояло тренировочный костюм заменить. «У вас есть плед?» – услышала я голос Александра. «Да, конечно», – кивнула девушка. «Мне не надо», – воспротивилась была я, но огневик отрезал. «Ты замёрзла. Одежду я или Мартин тебе высушим, но греть не стану. Лучше не испытывать мою магию на тебе. Слишком высока разница в уровнях. Твой сосуд ещё не окреп. Это может плохо кончиться». Он вновь повернулся к девушке в униформе. «Принесите плед» и настойку на ягодах, ту, что на последней странице меню, и суп. Сотрудница несколько раз кивнула и вскоре выскользнула из помещения. «Доминик, не делай из неё мишень», предостерегающий проговорил огневик, возвращаясь взглядом к другу. «Хотя были ли они вообще друзьями?» «Хорошо, я тебя понял», парень усмехнулся, поднося к губам бокал с алой жидкостью. «Я гневно сжала челюсти. Не хватало мне ещё этих игр в богов после пережитого». Раздался треск. Сосуд в руках Доминика лопнул, и вино расплескалось, покрыв разводами его рубашку. По подбородку стекали капельки алкоголя, а на губе выступила кровь. Один из осколков порезал её. Мак выругался, осторожно убирая из себя кусочки стекла. «Мартин!» – прорычал он. «Это не я!» – беззаботно пожал плечами Мак с ухмылкой на губах и вдруг подмигнул мне. «А кто тогда?» Тут острый взгляд Доминика обратился ко мне. Лицо его ожесточилось, а ладонь, до сих пор зажимавшая ножку бокала, зажглась пламенем, раскаляя стекло до красна. Ещё один огневик. В дверь постучали. «Входите!» – невозмутимо бросил Александр. Появление официантки чуть разрядило атмосферу. Рука мага перестала пылать. Он поднялся и вышел из-за стола, чтобы позволить девушке убрать разбитую посуду. «Высокий, в идеально выглаженных брюках». Промокнув салфетками одежду, он обратился к Мартину. «Ты можешь убрать? Пятно всё равно останется. Это же не вода. Я хотя бы не буду мокрым», – выразительно заметил парень. «На одежду мне плевать. Тем временем от моего свитера повалил пар, и в комнате сразу стало как в ванной после принятия душа. Я взяла плед, накрывая им плечи». «Спасибо», – поблагодарила сдержанно. Александр кивнул в ответ. «Мгновение мы глядели друг на друга». Тёмные глаза его, напоминавшие чернила, разлитые по белому листу, завораживали, как беззвёздная ночь. Как бездна. Но наше внимание друг к другу было мимолетным, проявленным украдкой, и почти сразу он отвернулся. Я же посмотрела перед собой, вспоминая до малейших подробностей события, по вине которых находилась в подобном месте. С не совсем приятной мне компанией. Что случилось? Вацлав склонился ближе ко мне. «Выглядишь испуганной». Я вздрогнула. Повернулась к магу земли. «Не знаю. Кажется, меня преследовали». Вновь будто на его, ощутила чужие кровожадные эмоции, что стали последней каплей. Именно из-за них я до сих пор чувствовала холод. Нет, за мной точно кто-то шёл. Я бы не стала просто так паниковать. «Что? Следили?» Немало удивился Вацлав и потребовал. «Расскажи». Повернувшись к нему в полуоборот и посмотрев на его решительное лицо, я кивнула. По спине сразу же прошлись мурашки. Даже не оглядываясь, я точно знала, что в этот момент Александр буравит меня взглядом. Прошло полчаса. Я успела поведать свою историю во всех подробностях и теперь неспешно ела заказанный для меня суп. Неподалёку стояла пока нетронутая настойка на ягодах. К алкоголю я отнеслась подозрительно. Это не то, что стоит пить в компании пятерых парней. Но я всегда искала подвох там, где его нет. Решившись, сначала попробовала напиток на крепость и лишь потом опустошила небольшой стакан. Волны тепла разлились по горлу, спускаясь к животу. От такого количества настойки единственное, что мне грозило, лёгкое опьянение, которое не скажется на трезвости ума. Даже выпивая, я оставалась в здравом уме. За исключением, конечно, самых запущенных случаев, Парочку раз со мной подобное бывало, но в окружении проверенных людей, в которых я не сомневалась. Я бы не испугалась, если бы на то не было причины. Мой голос звучал убежденно, но частичка меня уже начинала сомневаться. А что, если это очередное воздействие стихии? Вдруг она так проявляется? Я подняла руки, массируя виски, и плец съехал с плеч. Становилось жарко. Как ты могла не взять маячок? «Ты чуть больше недели здесь, не должна вообще выходить без него», осуждающий покачал головой Мартин. К моему удивлению, с его стороны исходило искреннее сочувствие. «Чуть больше недели?» — переспросил Доминик. Уголки его губ опустились, и он недоверчиво посмотрел на меня. После первой склоки парень заговорил впервые. «Упс», — виновато выдал блондин. Второй огневик тихо рассмеялся. «Так ты попаданка. Удивлен, ничего не скажешь». «Какое это имеет значение?» – неожиданно резко произнёс Александр. Он в несколько глотков опустошил стакан. «Если бы Мартин этого не сказал, то ты бы даже не понял». На мгновение брови Розентали выразительно приподнялись. «Ещё бы!» – иронично заметил Доминик. Его глаза налились холодом, а на лице проступило отвращение. «Вы же её так защищаете? Кто бы мог подумать?» Я молчала. Меньше всего меня в данный момент заботил этот парень в дорогих шмотках. Но он определённо хотел произвести на меня приятное впечатление в самом начале. Хм, мишень. Вот оно как. И кто за тобой гнался? Есть предположение? Неожиданно поинтересовался Виллоу, выпуская облачко горького дыма. В его ладони лежала трубка из красного дерева с серебристыми металлическими деталями. Выглядела она старинной и дорогой и могла бы у нас на земле храниться в музеях как антиквариат. Оба новых знакомых посещали Центральную Академию Атарсис. Наше учебное заведение носило приставку «Восточная», и нетрудно догадаться, почему. Озер с артефактом на дне было всего три, по одному на Академию. Все попаданцы, прибывавшие в Церент, случайным образом оказывались в одном из водоемов. «Сложись судьба иначе, сейчас я бы училась вместе с этими двумя». Одного взгляда на Доминика хватало, чтобы убедиться, что мне еще повезло. Местный. И, судя по внешнему виду, далеко не последний на социальной лестнице, подумала я, чувствуя нотки противоречия. Как так получилось, что большую часть времени я провожу не со своими? Даже не знаю, как отнесутся к этому Данил и Кирстен, если узнают. Без понятия. А насчет маячка? Я шумно вздохнула, отложив ложку, и потерла двумя пальцами переносицу. «У меня выдались тяжелые выходные». «Опустошение сосуда?» – догадался Вацлав. «Да. Как ты умудрилась использовать всю свою магию, Ева?» – вмешался Александр. «А я уже думала, что ему на меня наплевать. Пусть парень меня спас, но его поведение нельзя было назвать обычным. Он будто страдал раздвоением личности. Я попаданка» сказала таким тоном, будто Розентали сам должен понимать. «У меня не такой высокий уровень дара, как у тебя. Вот когда он будет одинаковым, тогда и сможешь задать подобный вопрос». Доминик усмехнулся. «Боюсь, дорогая, это невозможно». Договорив, он отсалютовал мне бокалом и тут же опустошил его. «Не будь такой грубой, Ева. Хотя бы в благодарность за этот вечер». Розенталь отвернулся, а я почувствовала укол совести. «Мне правда стоит быть помягче. К сожалению, я часто этим пренебрегала. Магистр Мерит сказала, что я должна принять магию внутри себя. Может, относиться к окружающим с меньшей враждебностью — это первый шаг к смирению? Ты слишком часто зовёшь меня по имени», — тихо заметила я. «Оно красивое?» — невозмутимо прошептал Александр. Ничего не значащий разговор. Но впервые за напряжением чувствовалось нечто ещё. «Спасибо». «И, кстати, тебе тоже есть за что меня благодарить». Я посмотрела на него с вызовом. И вновь настроение мага поменялось у меня на глазах. Его облик словно накрыла тень, лицо напряглось. «Знаю». Я неприкрыто изучала его. Чем больше мы общались, тем сильнее я желала получить разгадку. Я словно собирала кубик Рубика и бесконечно крутила его части в надежде соединить хотя бы одну сторону. Правда, для головоломки существовала инструкция, а вот Розенталь шёл в наборе со своими друзьями и без неё. «И как ты понял, что я нуждаюсь в помощи?» – мысленно произнесла я. Хотелось немедленно получить ответ на этот и многие другие вопросы, но я готова была потерпеть. Зачастую эти качества влияют на итог битвы. Не зря же хищник, перед тем как напасть, наблюдает за добычей. «Вацлав!» – обратилась я к магу земли. «Ты не занят? Проводишь меня?» «Я могу проводить тебя, милая!» Раздался на фоне голос. «Вот ведь заноза в заднице!» Раздраженно подумала я о втором огневике, игнорируя его всем своим видом. «Могу. Завтра на занятия, так что как раз пора возвращаться!» С легкой улыбкой отозвался рыжеволосый «Спасибо!» Поблагодарила я соседа и, развернувшись к Александру, добавила. «Пропустишь?» Парень поднялся с дивана, выпуская нас. Тот краткий миг... Когда его взгляд коснулся меня, напомнил, что этот человек опасен. Но вот ирония, я совсем его не боялась. «До свидания», — попрощалась я, напоследок осматривая присутствующих. Мартин с отрешённым видом крутил в руке вилку. Виллоу не расставался со своей трубкой. Кольца дыма поднимались под самый потолок, пока не разбивались о твёрдую поверхность. Доминик вновь наполнял бокал. А Розенталя я проигнорировала. Намеренно, боясь, что моё любопытство и желание разобраться с недавней ситуацией возьмут надо мной вверх. Завтра. Я обо всём узнаю завтра. Уже повернувшись к двери, пообещала. Я отдам деньги за суп и настойку. Принесу в академию. Пусть ценник в этом заведении оказался весомым, я не хотела оставаться в долгу. Вскоре мы с Вацлавом покинули ресторан и вышли на тихую улицу. Царившая здесь атмосфера безмятежности и умиротворения заставляла поверить, что всё произошедшее – случайность. Что-то испугало меня, а мозг домыслил остальное. Ведь обычно так и бывает, верно? «Я забыла сказать о своём решении магистру Брому», – подумала я, рывком поднимаясь с постели. За окном заливисто пела птица, а солнце впервые за последние дни не было вынуждено прорываться сквозь толщу облаков, чтобы достигнуть Земли. На тумбочке рядом с кроватью стоял почти полный бутылёк снотворного. На кружку требовалось всего несколько капель, и с таким раскладом мне должно хватить его на 2-3 месяца. Только правильно ли будет принимать надобье так долго? С детства я отличалась прекрасным здоровьем. Никогда не лежала в больнице, не мучилась с болезнями, даже простуда настигала меня от силы пару раз. Соответственно, таблетки в моей жизни являлись редким гостем. И вот я не могу спать без снотворного». Осуждающий, взглянув на прозрачный пузырёк, пошла умываться. Я чувствовала себя гораздо лучше. Несколько дней отдыха пошли мне на пользу. Шею слегка тянула, и, разминая мышцы, я приблизилась к зеркалу, висевшему над округлой, напоминавшей чашу, раковиной. Потянулась к расчёске и замерла. Нахмурилась и моргнула, но картинка осталась прежней. Я подцепила пальцами локон, поднесла его ближе к лицу. «Что за чертовщина?» прошептала одними губами. Волосы стали еще светлее. Нет, они словно мерцали изнутри. Едва заметно, но все же. Однако, если, чтобы заметить первое, мне потребовалось рассмотреть их поближе, то изменение длины сразу бросалось в глаза. Они спускались ниже талии, до самого копчика. Я глубоко вдохнула, «Унимая нервную дрожь, когда твоя шевелюра за ночь отрастает почти на полметра, это определённо повод для беспокойства». Барашек крана со скрипом провернулся, и в раковину полилась вода. Щедро набрав её в ладони, я плеснула в лицо. Щеки горели. Спустя несколько минут, вернувшись в комнату, я сразу отыскала резинку и в несколько раз, скрутив волосы, сделала небрежную дульку. Если ничего не предпринять, Все сразу заметят, что они стали длиннее. Это точно что-то из ряда вон выходящее. Представляю, какая бы реакция была у родных дома, если бы наутро я вышла из спальни вот с этим. Я как вживую увидела обескураженные лица родителей, а после помрачнела, разрывая свои представления в клочья». Быстро покидав сумку учебные принадлежности и одевшись, впервые за всё время в Церенте, мой выбор пал на юбку в складку, что заканчивалось чуть выше коленей. Выскользнула из комнаты. По пути я заскочила на кухню, чтобы захватить один из тостов с собой. И пока заворачивала еду в бумагу, краем глаза заметила чью-то тень. Но, обернувшись, никого не обнаружила. Только будто холодный ветер прошёлся по ногам. «Я становлюсь параноиком» промелькнула мысль во голове, когда я несколько раз оглянулась, прежде чем покинуть комнату. Магда до сих пор отсутствовала на рабочем месте, поэтому я без лишних разговоров выбежала наружу. Продавцы на улицах оживились, суетливо раскладывая и поправляя товар на прилавках. Когда погода позволяла, владельцы магазинов выставляли плод своих трудов вне помещения, чтобы привлечь больше покупателей. Я несколько раз видела разного возраста дам, что рассматривали украшения на маленьких аккуратных подушечках, разложенных на широком столе. Чуть большей популярностью пользовался магазин с косметическими эликсирами, расфасованными в изящные фактурные флаконы. Меньше всего народу скапливалось возле витрины с артефактами, которые никогда не выносили за пределы здания видимо, из-за высоких цен на них. Зато люди, входившие в лавку, выглядели солидно. Мой взгляд часто притягивался именно к магическим предметам, ведь мне было любопытно. Местные жители заменили ими электричество, хотя немалую роль играли и колдовские животные. Например, для быстрого передвижения по королевству нередко пользовались амистрами. Хлева с ними были разбросаны по всей окраине столицы. Внешне они напоминали лошадей если, конечно, забыть про гриву, сотканную из магии. Животные земли казались грузными, ветра будто парили над землёй. Огненные могли обжечь, а водные были прыткими и игривыми и очень часто любили скидывать с себя ездока. Я видела их на иллюзиях, показанных магистром, и один раз вживую у замка Академии. Тогда высокий мужчина спешился у входа в ректорскую башню. Главу учебного заведения я ни разу не видела, даже портретов в замке не встречала, но почему-то решила, что это был именно он. Тем более, использование амистров внутри города запрещено. Исключение, похоже, всё же делалось, но лишь для важных шишек. Другого объяснения я не нашла. Весь путь до учебного заведения рука невольно тянулась к волосам. Почему они отросли? И к кому теперь мне идти? Пройдя сквозь высокие распахнутые ворота, я остановилась, бездумно смотря на зелёную лужайку. Мимо промчалась парочка студенток. Они куда-то спешили, и вскоре я заметила, что не только они. На площадке, расположенной сбоку от основного здания, собралось уже немало народу. Я настороженно подошла ближе. Из-за снотворного я проспала дольше, чем обычно, поэтому занятия вот-вот должны были начаться. «Кирстен!» – окликнула девушку, чудом отыскав её в толпе. Она обернулась. «Привет, что-то случилось?» Взгляд сокурсницы ненадолго задержался на моем лице, прежде чем она ответила. «Привет, кажется, да. В замок пока не пускают. Ректор должен сделать объявление». «Надо же!» Я остановилась рядом с ней. «Как прошли выходные?» — поинтересовалась приятельница. «Пойдет. Отдыхала. А у тебя?» «Да почти так же!» — отмахнулась она. Разговор быстро исчерпал себя. Но царивший вокруг гомон не оставлял и шанса побыть в тишине. Толпа росла. Если минуту назад мы находились с краю, то теперь застряли где-то в середине. Неожиданно меня толкнули, и я лишь чудом не рухнула на девушку, стоявшую впереди. «Извиняюсь», — примирительно поднял руки Альбер, когда привлёк моё внимание. Губы парня были искривлены в хитрой улыбке, не оставлявшей сомнения в том, что наше столкновение — не случайность. Кирстен хватило одного взгляда на студента, чтобы едва заметно попятиться. «Да ничего», — вернула я ему улыбку и отвернулась. Он меня провоцировал, и лучшее, что я могла сделать, — не поддаваться. Студенты вокруг оживились, и вскоре я различила фигуру ректора, спускающегося по ступенькам крыльца академии. Он был облачен в алую, символизирующую его стихию мантию. Навскидку я бы дала ему лет 45, а то и меньше». Для своего возраста он выглядел очень солидно, без свисающего живота и бороды, с которой я представляла его всё это время. Реальность оказалась куда приятнее. Я хотел с тобой поговорить после этого собрания. Я уже позабыла об Альбере, но он обо мне явно нет. Парень стоял сбоку, слегка склонившись ко мне, но взгляд его был обращён на главу Академии. Я шумно втянула воздух, собираясь с мыслями. Если честно, хотелось ему врезать. Он вёл себя нагло, без стеснения, зайдя в самую гущу студентов-иномирцев и тем самым привлекая внимание ко мне. «Досадно. Я занята», — покачала головой. Ректор успел всех поприветствовать. Его голос звучал негромко, но я отчётливо различала каждое слово. Возможно, дело было в одном из амулетов, болтавшихся у него на шее. «И чем же?» – поинтересовался парень, а я едва подавила порыв поднять руку и дотронуться до своих волос. Пока, похоже, никто не заметил перемен. Тем более, едва заметное сияние и вовсе будто пропало, стоило выйти на солнце. Скорее всего, даже в стенах замка никто не увидит разницы. Всё же я смотрелась в зеркало ежедневно, замечая в себе каждую мелочь, поэтому и перемена в оттенке сразу бросилась в глаза». Я поморщилась, будто рядом летала назойливая муха, от которой я не могла отмахнуться. Занятие буркнуло и сосредоточила все внимание на ректоре, заговорившем чуть громче: Первое, к чему я вас призову, сохранять спокойствие и трезвый ум. В непростой ситуации, нависшей над нами, это наилучшее, что мы можем сделать. Даже издалека казалось, что мужчина смотрит на каждого из студентов, заставляя неведомым образом проникнуться к себе. Прошедшая ночью умерла студентка третьего факультета. Ее тело обнаружили на границе восточного и западного районов. Дело расследуется, и виновник обязательно будет наказан. Но и вам следует проявить осторожность. Не ходите после заката солнца по одному. Избегайте безлюдных улиц и не забывайте свои маячки. Последнее, едва ли не самое главное. «Возможно, если бы жертва не оставила артефакт в комнате, то сейчас была бы еще жива. На этом все. Берегите себя». Мужчина повернулся спиной к оцепеневшей толпе и пошел к замку. «Я же чувствовала себя так, будто из меня вынули душу. Тело словно окаменело. Вчерашняя погоня – не выдумка моего разума. Это правда, которая заключается в том, что накануне вечером я едва не погибла». «Думаю, ты соизволишь потратить на меня один из перерывов». Голос Альбера наполнился раздраженными нотками. Меня же едва не трясло от осознания того, чего я вчера избежала. Парень положил руку на моё плечо, вновь привлекая внимание к себе. И мною овладел гнев. Я вцепилась в его пиджак, стискивая и сминая ткань. «Отвали от меня!» «Ясно!» И резко отпустила, оттолкнув, а после помчалась сквозь толпу. «Сейчас мне поможет лишь одно – вода. А уже потом я наберусь решимости и пойду к секретарю ректора, чтобы рассказать о случившемся вчера». Рывками преодолев расстояние до озера, на котором проходило моё последнее занятие по магии, я остановилась в нескольких метрах от берега. На мгновение замерла, прислушиваясь к себе. Потребность в своей стихии казалась болезненной. Внутри, в самой грудной клетке, словно что-то разрывалось». Всхлипнув, я кинулась к водоему и, упав коленями на песок, погрузила ладони в прохладную воду. Выдохнула. Облегчение, разлившееся по телу, будто исцеляло каждую клеточку меня. Я провела у озера почти полчаса, пропустила первое занятие, и мне неимоверно повезло, что никто из студентов или магистров не пришёл к водоему. Лишь почувствовав себя лучше, я поднялась, встряхнула с коленей налипший песок и направилась в замок. Я аккуратно постучала в дверь приемной, но ответом стала тишина. Подождав еще немного, я осторожно заглянула внутрь. «Извините», — начала было, но резко замолчала. За стойкой никого не оказалось. «Хм, где секретарь?» Я вошла в приемную, сосредоточив внимание на узком коридоре, ведущем в кабинет ректора. На стенах в проходе висел ряд самых настоящих факелов, что до черноты закоптили потолок. «Еще в первый визит сюда мне показалось это странным. Правда, в прошлый раз они были потухшими, а теперь на них плясало пламя. У меня достаточно весомое оправдание, чтобы потревожить главу академии без предварительной записи», решила я, смотря на едва виднеющуюся дверь на том конце пути, и направилась к ней, настороженно осматриваясь по сторонам. Крупные камни, из которых оказалась сложена стена, выглядели старинными». Возможно, это была одна из древнейших частей Академии. А ещё меня не покидало мрачное предчувствие, вызванное тем, что я без спроса врывалась в чужую обитель. Преодолев половину пути, я остановилась. Ног неожиданно коснулся жаркий ветер. Факелы впереди ярко разгорелись, языки пламени взвелись к потолку. Они распалялись всё сильнее, а я испуганно попятилась. «Защита!» Стихия бушевала, будто стремясь заставить меня сбежать. И по-хорошему мне стоило бы уйти, но я не могла покинуть это место ни с чем. Можно попробовать позвать ректора. Вдруг услышит. Вот только дверь на противоположном конце коридора была настолько огромной и внушительной, с полосками металла, по которым плясали оранжевые отблески света, что не оставалось сомнения. По ту сторону меня никто не услышит. Выглядит зловеще. Я шумно втянула воздух, почувствовав запах гари. жара полял лицо, и я прикрыла глаза, вспоминая то чувство спокойствия, что посетило меня на озере. Магистр Мирит говорила, что я не должна прыгать выше головы, но как иначе, если стихия уверяет меня в обратном? Я оказалась на распутье. Обстоятельства твердили одно, а внутренний голос — обратное. Но если я должна смириться за своей магией, то единственный путь — подчиниться её воле. И прямо сейчас она призывала меня идти дальше, сквозь огонь. Чужое колдовство будто бросало вызов, который я обязана была принять. Вновь посмотрев на мир, я сосредоточилась на ощущениях в ладонях. Они теплели, кожу на подушечках пальцев слегка щекотала от разливавшейся внутри силы, что исходило от моего сердца. В своей жизни я зачастую следовала воле разума, приглушая эмоции но, оказавшись в Церенте, всё чаще руководствовалась чувствами и интуицией. Глубоко вдохнув, я побежала по коридору навстречу жару. Плясавшие красно-оранжевые языки прильнули ко мне, почти достигая кожи и обжигая её, но неожиданно, будто испугавшись, отпрянули. Резинка, скреплявшая волосы, лопнула, заставив локоны рассыпаться по спине и плечам. Теперь они действительно сияли. Ярко бело-голубым светом. А в ушах едва уловимо журчал ручей или река, что, сталкиваясь с камнями, неслась вперёд, преодолевая все преграды. Ещё пара шагов, и ладонь коснулась ручки, дёрнув за неё и отворив дверь. Моему взору открылся округлый кабинет с тремя парами окон, расположенными на ровном расстоянии друг от друга. В центре... За небольшим столом с изящными изогнутыми ножками сидел тот самый мужчина, что совсем недавно выступал с речью, глава Восточной магической академии Атарсис. Он медленно поднял голову и отложил пищее перо. Его бровь изогнулась, но больше он ничем не выдал свое удивление. Мужчина откинулся на спинку кресла и снял очки, потирая переносицу. Вблизи он выглядел еще внушительнее. «Заходи и плотно прикрой дверь». Его голос, в котором звучала мудрость, полностью вторил безмятежному облику. Всё в этом человеке завершало складный образ человека, занимавшего столь важный пост.